Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. «Селеста Инг. Всё, чего я не сказала. Перевод Анастасии Грызуновой. Читает Надежда Винокурова. Моей семье. Один. Лидия мертва, но они пока не знают. 3 мая 1977 года, половина седьмого утра. Никто не знает ничего, кроме безобиднейшего факта. Лидия опаздывает к завтраку. У её плошки с хлопьями мать Лидии, как всегда, положила заточенный карандаш и домашку по физике. Шесть задач помечены галочками. Отец Лидии в машине по дороге на работу крутит ручку на радиоприёмнике, нащупывает WXKP — лучший поставщик новостей северо-западного агаю и злится, слыша хрип из статики. Брат Лидии зевает на лестнице, его ещё оббивает хвостик ночной грёзы. А на стуле в углу кухни сидит сестра Лидии, таращит глаза, горбится, по одному рассасывает хлопья, ждёт Лидию. Сестра-то в конце концов и говорит, что ты Лидия сегодня долго». Наверху Мэрилин открывает дверь в спальню дочери и видит, что в постель не ложились. Уголки простыни по больничному опрятными складками, подушка взбита и пухла. Вроде всё на месте. На полу комом горчичные вельветовые штаны, полосатый радужный носок. На стене рядком наградные ленточки со школьных научных выставок, открытка с Эйнштейном. В чулане съёжилась сумка — Зелёный школьный рюкзак привалился к письменному столу. На комоде флакон духов «Бэйби Софт». В воздухе ещё витает пыльная сладость любимого ребёнка. А вот Лидии нет. Мэрилин закрывает глаза. Может, когда откроет Лидия будет в спальне. Как обычно, зарылась с головой, и наружу торчат прятки. Ворчливый комок под одеялом. Может, Мэрилин проглядела. «Я ванной была, мам, хотела вниз попить. Да я тут лежу, ты чего?» Мэрилин смотрит, и, само собой, ничего не изменилось. Задёрнутые шторы светятся, точно опустил ей телеэкран. В дверях кухни Мэрилин останавливается, ладонями упирается в косяки. Её молчание красноречиво. «Посмотрю снаружи», — после паузы говорит она. «Может, зачем-то...» Шагая к парадной двери, она глядит в пол, будто Лидия впечатала следы в коридорную дорожку. нет говорит Ханне. «Вечером была у себя. Я слышал радио полдвенадцатого». И осекается, вспомнив, что не пожелал доброй ночи. «А могут похитить, если тебе шестнадцать?» — спрашивает Ханна. Нед тычет ложкой в хлопья. Они вянутые тонут в молочной мути. Возвращается мать, и на успевает блаженно вздохнуть. Вот и Лидия, целая и невредима. Не в первый раз. Они с матерью так похожи. Краем глаза увидишь одну и примешь за другую. Тот же эльфийский подбородок и высокие скулы, и ямочка на левой щеке, те же узкие плечи. Только волосы разные. У Лидии чернильно-чёрные, у матери медово-белокурые. Нэт и Ханна пошли в отца. Какая-то тётка однажды спросила в продуктовом, «Китайцы?» А когда они сказали «да», решив не вдаваться в подробности, целиком, наполовину, глубокомысленно кивнула. «Я так и знала, по глазам видать!» И уголки глаз оттянула пальцами. Однако Лидии генетика не указ. Она унаследовала материны голубые глаза — И Нед с Ханной знают, что поэтому Лидия — мамина любимица. И папина. И не только поэтому. Лидия подносит ладонь ко лбу и вновь оборачивается матерью. «Машина здесь», — говорит мать, но Нед это не сомневался. Лидия не умеет водить. У неё даже ученических прав нет. На той неделе всех удивило завалив экзамен. А без прав отец не пускал её даже за рулём посидеть. Нет перемешивает ил размокших хлопьев на дне плошки. Часы в прихожей тикают, бьют половину восьмого. Никто и бровью не ведёт. «А в школу нам всё равно идти?» — спрашивает Ханна. Мэрилин мнётся, берёт сумку, с напускной деловитостью роется в ней, выуживает ключи. «На автобус вы оба опоздали. Нед, возьми мою машину, подбрось Ханну». И затем... «Не волнуйтесь, мы всё выясним. На детей она не смотрит, дети не смотрят на неё». Когда они уезжают, Мэрилин, сдерживая дрожь в руках, достаёт из буфета кружку. Давным-давно, когда Лидия была совсем кроха, Мэрилин однажды оставила её в гостиной на одеяле и ушла в кухню выпить чаю. Лидии едва исполнилось 11 месяцев. Мэрилин сняла чайник с плиты, обернулась и увидела, что Лидия стоит в дверях. Мэрилин от неожиданности приложилась рукой к горячей конфорке. На ладони красной спиралью расцвел ожог, и Мэрилин, сквозь слезы, глядя на дочь, прижала его к губам. А дочь стояла и смотрела настороженно, озиралась, будто узрела эту кухню впервые. Мэрилин тогда и не подумала о том, что пропустила первые шаги дочери, что дочь так выросла. В мозгу пронеслось, не как же я всё проглядела, а что ещё ты скрываешь? нет старался, шатался, падал и ковылял у матери на глазах, но она не припоминала, чтобы Лидия хоть попыталась встать. И однако, похоже, твёрдо стояла босыми ногами, и из оборчатого рукава еле выглядывали пальчики. Мэрилин часто отворачивалась, открывала холодильник, возилась со стиркой. Может, пока Мэрилин смотрела в кастрюле, Лидия ходила уже не первую неделю. Мэрилин подхватила дочь на руки, пригладила ей волосики, сказала, какая Лидия умничка, вот вернётся папа, он будет так горд. И всё равно, будто нашла запертую дверь в знакомой комнате. Оказывается, у Лидии... которую еще можно боюкать на руках, есть тайны. Мэрилин кормит ее, купает, упаковывает в пижамные штаны. Но жизнь Лидии уже отчасти зашторена. Мэрилин поцеловала дочь в щеку, прижала к себе, попыталась согреться ее тельцем. А теперь пьет чай и вспоминает это свое изумление. На пробковой доске у холодильника Телефон школьного секретаря. Мэрлин отцепляет карточку, набирает номер и наматывает провод на палец, слушая гудки. Мидвудская средняя школа, говорит секретарша после четвёртого гудка. Дотё аппарата. Мэрлин припоминает эту дочь, сложением как диванная подушка, блёкнущие рыжие волосы до сих пор укладывает в пышный пучок. Доброе утро. говорит Мэрилин и запинается. А моя дочь сегодня в школе? Раздосадованная Дотти вежливо кудахчет. «С кем я говорю, будьте любезны!» Своё имя Мэрилин вспоминает не сразу. Мэрилин. Мэрилин Ли. Моя дочь Лидия Ли, 10 класс. Одну минуту, я посмотрю расписание. Первый урок, пауза. «Физика, 11 класс?» «Да, совершенно верно, у мистера Келли. Я кого-нибудь пошлю проверить». Слышен стук. Секретарша кладёт трубку на стол. Мэрилин разглядывает кружку, лужицу от кружки на столешнице. Несколько лет назад одна девочка заползла в сарай и задохнулась. Полиция разослала по домам листовку. «Если ваш ребёнок потерялся, приступайте к поискам немедленно». Проверьте стиральные и сушильные машины, багажники автомобилей, сараи, все пространства, куда ребёнок мог залезть. Если ребёнок не обнаружен, срочно звоните в полицию. «Миссис Ли», — говорит секретарша, — «ваша дочь на первый урок не пришла. Вы хотели её отпросить?» Мэрилин вешает трубку, не ответив, прикалывает карточку на доску, и под влажными пальцами чернила расплываются. Цифры смазаны, будто на ураганном ветру или под водой. Мэрилин обходит все комнаты, открывает все чуланы, заглядывает в пустой гараж. Там только масляное пятно на бетоне и сильно пахнет бензином. Она сама не знает, что ищет. Многозначительные следы, дорожку из хлебных крошек, Когда ей было двенадцать, у неё в школе пропала девочка постарше. Потом нашли труп. Дженни Берн носила двуцветные кожаные туфли. Мэрилин за такие душу бессмертную продала бы. Дженни пошла в магазин за сигаретами для отца. А спустя два дня её нашли у обочины на полпути в Шарлоттсвилл, голую и задушенную. «Мозг закипает». Только-только начинается «Лето сына Сэма», хотя газеты зовут его так лишь с недавних пор, и даже в Огайо заголовки вопят о последнем убийстве. Через несколько месяцев полиции отловит Дэвида Берковица, серийного убийцу, и страна найдёт, на что отвлечься. Смерть Элвиса, новая игровая приставка Атери, солнце перепрыгивает акулу в ситкоме «Счастливые дни». Но сейчас... Темноволосые жительницы Нью-Йорка скупают блондинистые парики, а мир страшен и непредсказуем. У нас тут такого не бывает, напоминает себе Мерлин. Не может такого быть в Мидлвуде, который считается городом, но на самом деле городок при колледже, 3000 жителей. За час на машине доберешься разве что до Теллийда всех субботних развлечений. Роллер-дром, боулинг, да, автокинотеатр. Даже Мидлвудское озеро в центре расфуфыренный пруд не больше. Тут Мэрилин ошибается. Озеро тысяча футов от берега до берега и глубокое. И всё равно поясницу покалывает, будто по хребту маршируют жуки. Скорежеща кольцами по штанге, Мэрлин отдёргивает душевую занавеску и смотрит на белые изгиб ванны — Обыскивает кухонные шкафы. Заглядывает в кладовую, в гардеробную, в духовку. Открывает холодильник. Оливки, молоко, курица в розовом пенопласте, качан капусты, гроздь винограда цветом, как жидеид. Мэрлин трогает прохладное стекло банки с арахисовым маслом и закрывает холодильник, качая головой. «А ты что думала? Лидия сидит внутри?» Утреннее солнце, сочное, как лимонный бисквит, заполняет дом. Заливает нутро буфетов и пустых чуланов, чистые голые половицы. Мэрилен разглядывает руки. Они тоже пусты. На солнце почти светятся. Мэрилен берет трубку и звонит мужу. В кабинете у Джеймса пока еще обыкновенный вторник. Джеймс щёлкает авторучкой о зубы. Слегка в горку ползёт грязная машинопись. «Сербия была одной из самых могущественных балтийских держав». Он вычёркивает балтийских, исправляет на балканских, переворачивает страницу. Архиепископ Франц Фердинанд был убит членами чёрной луки. «Франц», — думает Джеймс, — «чёрные руки». Эти студенты, они учебник-то хоть раз открывали? Стоишь у доски, в поточной аудитории, в руке указка, за спиной карта Европы. Водная лекция «Америка и мировые войны». Джеймс не надеется ни на глубокие знания, ни на критическое мышление. Пусть бы просто понимали основы и хоть кто-нибудь умел без ошибки написать Чехословакию. Он закрывает работу... На верхнем листе пишет оценку «65 из 100» и обводит в кружок. Каждый год, чем ближе лето, тем больше финтят и суетятся студенты. Недовольство вспыхивает сигнальными ракетами и рикошетит межглубоких стен аудитории. Работы пишутся со скрипом, абзацы затухают, порой не добравшись до точки, будто удержать мысль до конца непосильный труд. Всё зря, что ли? Вылизанные конспекты, цветные слайды с МакАртуром, труманом и картами Гуадал-Канала. Просто несуразные смешные названия, а весь курс — лишь очередная строчка в списке, вычеркнуть и забыть. А чего ещё ждать от этой дыры? Джеймс откладывает работу в кипу других и сверху роняет ручку. На зелёном квадратном дворике за окном три в джинсах — перебрасываются в фризби. Когда Джеймс был молод, ещё младшим преподавателем, его часто принимали за студенты. Давненько такого не бывало. Следующей весной ему стукнет 46. Он на бессрочном контракте. В черноте волос завелась редкая седина. Но порой люди всё равно обознаются. Как-то раз секретарша проректора приняла Джеймса за японского дипломата — И спросила, как он долетел из Токио. Слышишь, что он преподает американскую историю? Люди удивляются. Это забавно. Ну вообще-то я американец, колюче огрызается он, когда они растерянно хлопают глазами. Стучат в дверь. Пришла помощница Луиза с кипой бумаг. Профессор Ли, извините, что потревожила. У вас была открыта. Она сгружает студенческие работы ему на стол. Пауза. Эти так себе. Да уж, мои тоже. А я-то надеялся у вас всё на отлично. Луиза смеётся. На аспиранском семинаре в прошлом семестре она застала его врасплох. Со спины вылитая дочь. Почти такие же волосы, чёрные блестящие до лопаток, такая же манера сидеть, прижав локти к бокам. Но когда обернулась... Лицо оказалось её и больше ничьё. узкое, а не широкое, как у Лидии, невозмутимые карие глаза. «Профессор Ли?» — сказала она тогда, протянув ему руку. «Я Луиза Чень». «Восемнадцать лет в Мидлвудском колледже», — подумал он, «азиатская студентка у меня впервые». Сам не заметил, как разулыбался. Спустя неделю она пришла к нему в кабинет. «Это ваша семья?» — спросила она, наклонив к себе фотографию. Повисло молчание. Луиза разглядывала фото. Все разглядывали. Джеймс затем выставлял его на показ. Следил, как Луизины глаза скользят с его фотографического лица к лицу его жены, детей и обратно. «Ой!» Наконец, сказала она, и он видел, как она старается не выдать замешательства. «А ваша жена, она не китаянка?» Спрашивали все, но от Луизы он ждал иного. «Нет», — ответил он и поправил фотографию, чтоб смотрела на Луизу прямее, ровно 45 градусов к столу. «Не китаянка. И все равно к концу осеннего триместра он попросил Луизу проверять студенческие работы, а в апреле стать его помощницей на лето. «Надеюсь, летом придут люди поумнее», — говорит теперь Луиза. Несколько человек написали, что железная дорога Кейптаун-Каир — это в Европе. Казалось бы, в колледже учатся. Что у них такое с географией? «Ну, у нас тут не Гарвард», — отвечает Джеймс. Складывает две кипы работ в одну, стучит ею о стол — подравнивает, словно карточную колоду. Я вот думаю, может, всё это зря. Если студенты не стараются, вы тут ни при чём. И они же не все безнадёжны. Кое-кто написал на отлично. Луиза хлопает веками, внезапно серьёзнеет. Ваша жизнь незряшная. Джеймс имела в виду лишь вводный курс, лекции для студентов, которые год за годом не дают себе труда... хотя бы в общих чертах выучить хронологию. Ей двадцать три, думает он. Она ничего не знает о жизни, ни о зряшной, ни о какой. Но спасибо, что сказала. «Замри», — говорит он. «У тебя что-то в волосах». Волосы её прохладные и влажноваты, ещё не высохли после душа. Она замирает, глаза распахиваются, вперяются Джеймсу в лицо. Он думал, это лепесток, но нет. Божья коровка. Семенит на жёлтых ножках-ниточках, повисает вниз головой на его ногте. «Май на дворе! одеваться некуда от этих тварей!» — раздаётся голос в дверях. Джеймс поднимает голову. В дверь сунулся Стэнли Хьюитт. Джеймсу он не нравится. Румяный окорок, а не человек — с Джеймсом, говорит громко и медленно, словно тот туговат на ухо, и сыплет дурацкими анекдотами про то, как Джордж Вашингтон, Баффало Билл и Спира Агню, заходят в бар. «Ты чего-то хотел, Стэн?» Джеймс так и сидит, наставив два пальца на Луизе на плечо, будто пистолет изображает. Он смущается и роняет руку. «Хотел спросить про письмо декана», отвечает Стэн, помахав копии с мимиографа. «Извините, если помешал». «Мне всё равно уже пора», — говорит Луиза. «Приятного вам утра, профессор Ли. До завтра. И вам, профессор Хьюитт». Она прошмыгивает мимо Стэнли в коридор. Джеймс видит, что она краснеет, и его самого бросает в жар. Стэнли присаживается на угол стола. «Симпатичная девчонка», — говорит он. «И летом тебя ассистируют, нет?» Да. Джеймс раскрывает ладонь. Божья коровка сползает с ногтя, бродит по пальцу, нарезает круги и завитки. Хочется впечатать кулак прямо в ухмылку Стэнли, чтобы эти косоватые зубы рассекли кожу. Но Джеймс лишь большим пальцем давит божью коровку. Панцирь щелкает, как попкорн, и насекомое рассыпается в прах цвета серы. Стэнли водит пальцем по корешкам книг. Позже Джеймс затаскует по этому безмятежному неведению, по этой последней секунде, когда Стэнова усмешка была самой серьезной его проблемой. Но сейчас звонит телефон, и Джеймс так рад отвлечься, что не сразу различает тревогу в голосе Мэрилин. «Джеймс», — говорит она, — «приезжай домой, пожалуйста». Подростки, сообщают им полицейские, сплошь и рядом уходят из дома, ни слова не сказав. Очень часто девушки злятся на родителей, а те ни сном, ни духом. Нед наблюдает, как полицейские бродят по сестренной спальне. Думал, будут перьевые метелки и тальк, собаки и щейки, лупы. Но полицейские просто смотрят. На плакаты, прикнопленные над столом, туфли на полу. приоткрытый школьный рюкзак. Тот, что помоложе, кладёт руку на круглую розовую крышку духов леди, словно младенческую головку, ладонью обнимает. «Обычно такие случаи, — говорит им полицейский постарше, — присняются сами собой за сутки. Девушки возвращаются». «Это что значит? — спрашивает Нэт. — Что значит «обычно»? — Это что значит... Полицейский смотрит поверх бифокальных очков. «В подавляющем большинстве случаев», — говорит он. «80%?» — спрашивает Нэт. «90?» — «95?» нейтон говорит Джеймс. «Хватит. Пусть офицер ФИСК работает». Полицейский помоложе записывает в блокнот личные данные. «Лидия Элизабет Ли, 16». В последний раз видели в понедельник, 2 мая. Цветастое платье с воротником-хомутом. Родители Джеймс и Мэрилин Ли. Тут Фиск вглядывается в Джеймса. В голове у полицейского всплывает воспоминание. «Ваша супруга тоже ведь как-то раз пропадала?» спрашивает он. «Я помню это дело. В 66-м, если не ошибаюсь». Загрива к Джеймсу окатывает жаром. За ушами словно пот течет. Теперь Джеймс рад, что Мэрилин дежурит у телефона внизу. «Это было недоразумение», — Чопорно отвечает он. «Мы с женой друг друга недопоняли. Семейное дело». «Ясно». Физк тоже вытаскивает блокнот, делает пометку — А Джеймс с согнутым пальцем постукивает по углу дочериного стола. «Ещё что-нибудь?» В кухне полицейские листают семейные альбомы, ищут чёткий портрет. «Этот», — говорит Ханна, — и тычет пальцем. Снимали прошлым Рождеством. Лидия куксилась, Аннет пытался её развеселить. Через объектив шантажом выманить улыбку. Не вышло. В кадре Лидия... Одиноко сидит под ёлкой, спиной к стене. само лицо её — вызов. Взгляд в упор, не намёк, на профиль, мол, чего уставился. Нету не видно границы между голубизной радужек и чернотой зрачков. Глаза Лидии — как тёмные дыры в глянцевой бумаге. Забирая снимки из проявки, он пожалел, что запечатлел этот миг, эту суровость. Но теперь, глядя на фотографию в руке Ханны, не может не признать, что это настоящая Лидия. Во всяком случае, вчера такое было. это не надо», — говорит Джеймс. «Лицо не то. Люди решат, что она всегда так. Возьмите другую». Он переворачивает страницы и выковыривает последнюю фотографию. Вот это получше. Её шестнадцатый день рождения — на той неделе. Лидия сидит за столом, растянула в улыбке на губы, лицо повернуто к камере, но глаза смотрят куда-то за белую рамку. Что там смешного? Нед не помнит. То ли он ее рассмешил, то ли отец что-то сказал, то ли она смеется про себя, неведомо над чем. Она похожа на рекламную фотомодель, неправдоподобно наслаждается жизнью. Рот темен и резок, В тонкой руке застыло блюдце, на блюдце торт с блестящей глазурью. Джеймс подталкивает фотографию через стол полицейским, а тот, что помоложе, прячет снимок в коричневую папку и встаёт. «В самый раз», — говорит он, — «сделаем листовку, на случай, если она завтра не вернётся. Не волнуйтесь, наверняка появится». Изо рта у него летят брызги, и Ханна пальцем стирает слюнную крапинку со страницы альбома. «Она бы не ушла просто так», говорит Мэрилин. «А вдруг какой-то псих, маньяк, похищает девочек?» Ее рука тянется к утренней газете, что так и лежит посреди стола. «Постарайтесь успокоиться, мэм», говорит Фиск. «Такого почти не случается. В подавляющем большинстве случаев». Он косится на нету, прокашливается. «Девушки почти всегда возвращаются домой». Полицейские уходят, а Мэрлин и Джеймс склоняются над листком бумаги. Полицейские посоветовали обзвонить друзей Лидии. Вдруг кто-то знает, куда она подевалась. Вдвоем они составляют список. Пэм Сондерс, Джен Питмен, Шелли Брайерли. Нед не вмешивается, хотя с этими девочками Лидия никогда не дружила. Они учатся с ней с детского сада, порой звонят, пронзительно хихикают, и Лидия кричит в трубку «Я взяла!». Иногда по вечерам она часами сидит в окне на лестничной площадке с телефоном на коленях, зажав трубку плечом. Когда появляются родители, переходят на заговорщицкий шёпот и накручивает провод на мизинец, пока они не уйдут. Потому-то они сейчас и пишут эти имена так уверенно. Однако Нэт видит Лидию в школе. Как она сидит в столовой и молчит, пока другие щебечут. Как она тихо убирает тетрадь в рюкзак, едва у неё спишут домашку. После школы она идёт к автобусу одна и молча подсаживается к Нэту. Как-то раз он не положил трубку, когда Лидия уже взяла и никаких сплетен не узнал. Лишь сестрин голос старательно перечислял задание. прочесть акт 1 оттелла решить нечетные задачи в разделе 5 а потом в трубке щелкнула и наступила тишина на завтра когда лидия висела на телефоне над взял другую трубку в кухне и услышал лишь тихий гудок у лидии никогда не было друзей но родители не в курсе если отец интересуется как дела у Пэм, лидия отвечает «Ой, прекрасно, в чирлидера взяли!» И Нед не спорит. Поразительно, как невозмутимо ее лицо, как она врет и не краснеет. «Да только сейчас об этом не расскажешь». Нед смотрит, как мать пишет имена на обороте старого чека, и когда она спрашивает «Больше никого не знаете?» нет думает про Джека и отвечает «Нет». Всю весну Лидия увивалась за Джеком. Или наоборот. Почти каждый день каталась на его жуке, еле успевала домой к ужину, прикидывалась, будто прямиком из школы пришла. Очень внезапно случилась эта их дружба. Никак иначе нет её называть не желает. Джек с матерью с первого класса жили на углу. И когда-то Нэтту казалось, что они с Джеком могли бы подружиться. Не сложилось. Джек унизил его перед другими ребятами, посмеялся, когда мать Нета пропала, и Нету казалось, что она больше не вернется. «Кто бы говорил», — размышляет сейчас Нет. «Джек вообще без отцовщины. Когда Вулфы только приехали, все соседи шушукались. Мол, Дженет Вулф — разведенка, в больнице ночами пропадает, а Джек растет, что трава в поле». В то это шушукались о родителях Нета, Но его мать вернулась, а Джекова, как была разведёнкой, так и осталась. И Джек по-прежнему растёт, что трава в поле. А теперь-то что? Вот только на прошлой неделе Нед ездил по делам, а на обратном пути видел, как Джек выгуливает эту свою псину. Нед обогнул озеро, уже сворачивал в тупик, и тут заметил Джека на тропинке у берега. Его собака скакала впереди к дереву. Долговязый Джек был в застиранной футболке, нечесанные песочные кудри стояли дыбом. Когда Нет проезжал, Джек, зажав сигарету в углу рта, еле-еле ему кивнул. Пожалуй, не столько поздоровался, сколько узнал. Псина посмотрела Нэтту в глаза и непринужденно задрала лапу. И с этим вот Джеком Лидия якшалась всю весну. Если сейчас об этом заикнуться, родители спросят — а почему мы впервые об этом слышим. Не придётся объяснять, что всякий раз, говоря, Лидия у подруги занимается, или Лидия осталась после уроков подтянуть математику. Он имел в виду Лидия с Джеком, или она катается с Джеком на машине, или она с Джеком не весть где. Хуже того, если помянуть Джека, Придётся признать то, чего признавать неохота. Что Джек вообще есть в жизни Лидии, и уже который месяц. Мэрилин сидит напротив Нетты за столом, ищет телефоны в справочнике и читает вслух. Номера набирает Джеймс. Размеренно, не спеша, крутит диск одним пальцем. С каждым звонком голос у него всё растеряннее. «Нет». Она ничего не говорила? У нее не было планов. Ага, я понял. Ну что ж, спасибо. Нед разглядывает волокнистый деревянный стол, открытый фотоальбом. От фотографии в альбоме осталась дыра. Полиэтиленовое окошко с белой подкладкой. Мать ведет рукой по колонке телефонных номеров, пачкает палец сером. Ханна под столом вытягивает ногу, и ступнёй касается ступни Нета, утешает. Нет не поднимает головы, закрывает альбом, а мать вычёркивает из списка очередное имя. Позвонив по последнему номеру, Джеймс кладёт трубку, забирает у Мэрилен листок, вычёркивает Карен Адлер, и Ка распадается двумя аккуратными клиньями. Имя по-прежнему разборчиво — Карен Адлер. Мэрилин не отпускала Лидию гулять по выходным, пока Лидия не доделает уроки, а к тому времени от воскресенья обычно оставалось всего половина. И тогда Лидия порой встречалась с подругами в торговом центре, упрашивала отца её подвести Мы в кино пойдём, на Энни-холл. Карен хочет посмотреть, прямо умирает. Джеймс вынимал из бумажника десятку, толкал по столу, подразумевая «давай, иди повеселись». а сейчас вспоминает, что никогда не видел билетных корешков, что воскресными вечерами Лидия всегда ждала его одна. Столько раз он останавливался под лестницей и улыбался, слушая полразговора, долетавшей с площадки. «Ой, вот это точно! А она что?» Но, как сейчас выяснилось, Лидия годами не звонила ни Карен, ни Пэм. а не Джен. Джеймс вспоминает долгие вечера, когда они думали, что Лидия осталась в школе после уроков. Зияющие провалы. Бог знает, где она была, что делала. Оказывается, пока размышлял, заштриховал Карен Адлер до полного небытия. Он снова крутит телефонный диск. Офицера Фиска, будьте любезны. «Да, это Джеймс Ли. Мы обзвонили всех, кто с Лидией...» Он насекается. «Всех ее школьных знакомых?» «Нет, ничего. Хорошо, спасибо. Да, непременно. Пошлют кого-то ее искать», — поясняет он, вешая трубку. «Сказали, телефон не занимать. Может, она позвонит». Приходит и проходят час ужина, но еду невозможно даже вообразить. «Еда — это для персонажей в кино. Это так прелестно, так декоративно. Поднести карту вилку. Какая-то бессмысленная церемония». Телефон молчит. В полночь Джеймс отправляет детей спать. Они не спорят, но он стоит под лестницей, пока оба не разойдутся по комнатам. «Спорим на 20 баксов, что ночью Лидия позвонит». Бодро говорит он, слегка переигрывая. Никто не смеется. Телефон по-прежнему помалкивает. Нэт уходит к себе и закрывает дверь. Его мучают сомнения. Охота отыскать Джека. Вот кто наверняка знает, где Лидия. Но родители не спят. Из дома не выберешься. Мать так на пределе. Вздрагивает всякий раз, когда врубается и вырубается холодильник. К тому же из окна видно, что у Вулфов темно и пусто на дорожке, где обычно стоит серостальной стальной Volkswagen Juke. Джекова мать, как водится, забыла включить свет на крыльце. Сосредоточимся. Странная была Лидия вчера. Нед отсутствовал четыре дня. Впервые в жизни четыре дня провёл сам по себе, в Гарварде, в Гарварде, куда уедет осенью. «В последние дни перед подготовкой к экзаменам...» «Две недели зубрим и балдеем», — пояснил Энди, у которого Нэтт гостил. «Университет бурлил почти празднично. Все выходные Нэтт ошалел бродил по кампусу и глядел во все глаза. Коннелюры колонн, громадной библиотеки, корпуса красного кирпича над сочной зеленью газонов, сладкий запах мела в аудиториях...» «Все куда-то спешили». целеустремлённо, будто знали, что ему готовано достичь величия. В пятницу нет заночевал в спальнике у Энди на полу и проснулся в час ночи, когда Уэс, сосед Энди, явился с подругой. Вспыхнул свет, и нет замер, таращась на дверь, где в ослепительной дымке проступали рука в руке высокий бородатый парень и девушка. Длинные рыжие волосы обнимали её лицо волнами. «Извиняюсь», — сказал Уэс, щёлкнул выключателем, и Нед услышал, как они на цыпочках крадутся через общую гостиную к Уэсу в спальню. Нед не закрывал глаз, вновь привыкал к темноте и думал. «Вот, значит, каково в колледже». Теперь нет вспоминает вчерашний вечер. Домой он приехал как раз к ужину. Лидия носа не казала из комнаты, и за ужином Нед спросил, что нового было за эти дни. Она пожала плечами, пялись в тарелку, на него толком и не взглянув. И Нед решил, это означает ничего нового. Она хоть поздоровалась? Он не помнит. У себя на чердаке Ханна свешивается с постели и из-под кровати выуживает книжку. Книга, вообще-то, Лидии. Шум и ярость. «Курс английского для старших классов, не для пятиклассников». Ханна слямзила её из спальни Лидии с месяц назад, а Лидия не заметила. Две недели Ханна сквозь эту книгу продирается, каждую ночь по чуть-чуть смакует слова, точно вишнёвую карамельку за щекой. Но сегодня книга какая-то не такая. Лишь вернувшись на страницу, где остановилась вчера, Ханна понимает — Прежде Лидия тут и там подчеркивала слова, корябала пометки на уроках. Порядок против хаоса, упадок ценности аристократического юга. а Отсюда и дальше книга не тронута. Ханна перелистывает до конца. Ни пометок, ни каракулей, ни малейшее синева не разбавляет черноту. Ханна добралась туда, где остановилась Лидия, и читать дальше... Что-то не тянет. Вчера ночью, лёжа без сна, Ханна смотрела, как воздушным шаром по небу плавно дрейфует луна. Не видно, как движется, но если отвернуться, а потом посмотреть, заметно, что сдвинулась. Скоро, — думала Ханна, — луна наколется на силуэт большой ели на заднем дворе. Ждать пришлось долго. Уже почти уснув, Ханна услышала тихий стук и сначала подумала, что луна по правде наткнулась на дерево. Выглянула, но луна исчезла, почти спряталась за тучку. Светящийся будильник показывал два часа ночи. Ханна тихонько полежала, даже пальцами на ногах не шевеля, послушала. Кажется, стукнула парадная дверь. Её заклинивает, надо бедром пихнуть, чтобы опустилась защёлка. «Воры!» — подумала Ханна. Парадную лужайку перебежала одинокая фигура. Никакие не воры. Просто в черноте убегает худая тень. «Лидия?» В голове вспыхнула картинка. «Жизнь без сестры». Ханне достанется лучший стул за столом, откуда видны сиреневые заросли во дворе, и большая спальня внизу по соседству с остальными. За ужином ей первые будут накладывать картошку. С ней будет шутить отец, Секретничать брат. Мама подарит ей самые ласковые свои улыбки. Потом силуэт выбежала на улицу, исчез. И Ханну же сомневалась, что и впрямь его видела. А теперь она смотрит в путанную книжку. Это Лидия была. Теперь-то Ханна уверена. Рассказать кому? Мама расстроится, что Ханна вот так взяла и упустила ее любимицу Лидию. Анет. Ханна вспоминает, как Нет сегодня весь вечер супил брови, грыз губу прямо до крови и сам не замечал. Он тоже рассердится. Скажет: "А что, что я не догнала, не привела назад?" "Но я же не знала, куда она идёт", шепчет Ханна в темноту. "Я не знала, что она по правде уходит". Утром в среду Джеймс опять звонит в полицию. «Есть новости. Все версии проверяются. Ну, что-нибудь им скажут, хоть что-нибудь. По-прежнему исходим из того, что Лидия вернётся сама. Полиция выясняет обстоятельства и, разумеется, будет держать семью в курсе». Джеймс выслушивает всё это и кивает, хотя офиску не видно. Вешает трубку, откидывается на спинку стула, не смотрит на Мэрлин, на Нетта, на Ханну, Незачем объяснять, они по его лицу понимают, что новостей нет. Можно только ждать, всё остальное как-то неприлично. Дети прогуливают школу, телевизор, журналы, радио. Перед лицом их страха всё это чересчур легкомысленно. За окном солнце, воздух прохладен и свеж, но никто не предлагает перейти на веранду или во двор. Даже прибираться не с руки. Вдруг пылесос засосёт улику. Вдруг, если поднять и поставить на полку упавшую книжку, уничтожишь подсказку. И вся семья ждёт. Сгрудились за столом, боятся смотреть друг другу в глаза, разглядывают деревянные волокна столешницы, словно гигантский отпечаток пальца, карту, по которой отыщется потерянная. Лишь за полдень в среду какой-то прохожий замечает грибную лодку посреди застывшего озера. Много лет назад, когда ещё не построили водокачку, озеро было городским водохранилищем, а теперь обросло травянистой щетиной, и летом в нём купаются. Дети ныряют с деревянного причала, а по случаю дней рождения и пикников смотритель отшвартовывает лодку, Никому ничего такого и в голову не приходит. Подумаешь, развязавшийся канат. Безобидный розыгрыш. Есть дела поважнее. велят патрульному проверить. Пишут жалобу уполномоченному по паркам. Лишь на исходе среды, уже ближе к полуночи, лейтенант прикидывает, что не доделали за день. В мозгу у него щелкает. Он звонит семейству Ли, и интересуется, не играла ли Лидия с лодкой на озере. «Ни в коем случае», — отвечает Джеймс. В ассоциации молодых христиан Лидия отказалась, наотрез отказалась учиться плавать. Джеймс в юности занимался плаванием, это научил в три года, а с Лидией опоздал. Ей уже было пять, когда он впервые привёл её в бассейн, забрёл туда, где помельче, ему едва до пояса, И стал ждать. Лидия не пожелала даже подойти к воде. Легла у бортика, зарыдала. И в конце концов Джеймс выволокся из бассейна. Сплавок течёт, выше пояса сухо. И пообещал, что не заставит её прыгать. Даже теперь, хотя озеро в двух шагах, Лидия летом заходит лишь по щиколотку, ноги помыть. «Ни в коем случае», — повторяет Джеймс, — «Лидия не умеет плавать». складывая эти слова, соображает, почему его спрашивают. Он еще не договорил, а всю семью уже пробирает мороз, будто они прекрасно знают, что обнаружит полиция. Лишь рано утром в четверг, вскоре после рассвета, озеро тралит и находят Лидию.